Тревор Роупер, 1914-2003, английский историк, занимавшийся в частности историей фашизма, преподавал в Оксфорде. «Ну, так, — сказал я, снова садясь тут, — вот какая штука. История — это, видишь ли, вопрос образа. Такова моя излюбленная теория, о которой я, Джейн, ничего еще не рассказывал. Я провел ладонями по поверхности лабораторного стола, словно отодвигая одну от другой две горки соли». Существует два типа историков, да? Вот тут у нас тип А. Приятный тебе молодой консерватор. Хайек, Питер Хаус. Круглая шапочка на голове, читает только Spectator, Тетчер у него богиня, а предел его мечтаний – пост личного секретаря какого-нибудь члена парламента от Тори. Так? Фридрих фон Хайек. 1899-1992. Английский экономист и философ, лауреат Нобелевской премии. Питер Хаус, колледж Кембриджского университета. А тут, на этой стороне, тип «Б», преисполненный серьезности, тяжеловесный, Христофер Хилл, Олтассер, Э. П. Томпсон, постструктуралист, а хочет резать правду матку, индивидуальность по боку и полна жопы истории. И к какой же кунчике относишься ты, Пип? Никто и ни к другой. Никто и ни к другой. Угу. В таком случае моя научная подготовка приводит меня к мысли, что типов должно существовать не два, а больше. Есть еще тип В. Да-да, очень умно. Я, собственно, вот о чем. Если принять два эти образа за данность, что тогда остается делать? Понимаешь, историк консервативного типа стилистически принадлежит к 40-м и 50-м годам, а тип тяжеловесный – к 60-м и 70-м. Так что оба они вроде как устарели, а сама история окостенела. Согласно моей теории, тут ты права. Историк должен принадлежать к собственному времени и куда сильнее, чем какому-либо еще. Как сможешь ты историфицировать прошлый век, если не отождествляешь себя полностью со своим собственным, да? Ты должен отталкиваться от своего времени. Поэтому я, я принадлежу к сейчас. Я принадлежу к сейчас? переспросила Джейн. Я принадлежу к сейчас? Не могу поверить, что ты это сказал. Да еще и историфицировать? Ладно. Похоже, чтобы свыкнуться с жаргоном, тебе понадобится какое-то время. Хм, хорошо. Стал бы, ты проделал следующее. Изобрел третий тип. В. Историка серфера. Ты зажимаешь пальцами ног доску и летишь на гребне волны вчерашнего дня. Киану Янг, доктор Хилософии. Да, грустно, правда. И есть немножко дорогое, есть немножко. Но пока ты сам это сознаешь, оно не так уж и плохо. На факультетах и профессорских нашего мира обитает множество стареющих хиппи, и я не вижу причины, по которой в них не могли бы прижиться и стареющие серферы. До старения мне пока далеко, сучка. Мы поцеловались еще раз, и я поспешил смыться из лаборатории, пока Джейн опять на меня за что-нибудь не окрысилась». Направляясь к навесу, под которым стояли велосипеды, я немного уклонился в сторону. Да, вот она, наша маленькая Клио. Никаких следов моих каллиграфических усилий на капоте не осталось, чертовы ученые. И, кстати, что это за гадость такая, фреон? Я нагнулся, чтобы завязать шнурки. Весь день проходил с развязанными, знаете, как оно бывает, с полуботинками». Боковины их становятся долгой носки мягкими, отвисают, и шнурки то и дело заваливаются внутрь, тебе под пяту, обращая тебя в вечную принцессу на горошине. «Привет!» В конце шнурка правого ботинка оказались снаружи. Ни один внутрь не улез. «Значит, это ко мне в башмак какой-то камушек заскочил. Что-то же впивается там в ступню?» Ма честная!» Одна из оранжевых пилюлек Джейн. Месть Жермена. Надо бы вернуться и... Нахрен! Я суну таблетку в бумажник. Может, скормлю ее соседскому кролику. Тихий смешок. Я ехал с накрепко завязанными шнурками по Мэдзингли Роуд и составлял в уме список. Еда, вино, настоящий кофе, бумага для принтера, Потом домой, снова отпечатать шедевр, вернуться с отпечатанным в город к Фрейзер Стюарту, а после, ну да, заскочить.